Сама по себе эта история не столь уж замечательная. Капитан Иунап из штаба взял меня в качестве провожатого. Мы пошли во второй дивизион. Вернее, к тем пяти-шести орудиям, которые остались от этого дивизиона. Позиция, по моему разумению, если мое разумение вообще чего-нибудь стоит, была на редкость скверная. Орудия стояли на открытом заливном лугу, замаскированные охапками луговой травы. Они казались причудливыми ворохами сена. Окопы неглубокие, только на два 3 штыка лопаты, иначе их заполнила бы вода. Как часто можно прочесть в школьных сочинениях Погода стояла хорошая, светило солнце, пели птицы и цвели цветы. Было относительное затишье. Уже второй день после нашего первого перехода не трогаемся с места. Немец действительно свои войска отсюда отвел, чтобы заткнуть дыру где-то в другом месте. Оставил незначительные силы только для прикрытия, которые наступления не предпринимали. Однако и у нас не было достаточных сил, чтобы предпринять что-либо со своей стороны. Так мы стояли нос к носу и, образно выражаясь, потихоньку урча скалили друг на друга зубы. Только мы с капитаном подошли к огневой позиции, как с востока в ясном небе загудел самолет. Потом второй, третий. Элегантными кругами они облетели передовую. Тут первый заметил нашу злосчастную маскировку и взял курс прямо на пушке. Знакомая история. Пикирование. Пикирование. Затем огонь бортового оружия, а за ним бомбы. После чего сопровождаемый ревом выход из пике и повторный сеанс. Был бы он один, а то сегодня их три. Они пикировали один за другим, почти непрерывно ныряли и что ужаснее всего безнаказанно. Потому что никакой противовоздушной обороны у нас не было. Когда первый самолет с ревом ринулся над нашими головами вниз, мы с капитаном посмотрели вокруг, где бы залечь. Было только одно хоть в какой-то мере стоящее место. Окоп телефонистов огневой позиции. Он был в пяти шагах от нас а все остальное – открытые и ровные пойменные луга. Разумеется, мы сообразили это одновременно. Но дело в том, что, как уже сказано, этот окопчик был очень мелким, и его по самую бровку заполнил телефонист. Иначе говоря, человек выкопал окоп по своему росту, толщине и ширине, И теперь ютился в нем, примостив телефонный аппарат возле головы. Укрыть мог еще бугорок земли на краю окопа. Сверху, разумеется, летчику всё видно, как на ладони. А всё же мы с капитаном нацелились на одно и то же стоящее место – Но я, понятно, моложе капитана и действовал быстрее. Через секунду я лежал ничком на спине у телефониста. Вряд ли ему это было удобно, но я служил ему весьма надежным прикрытием от осколков. Так что он из-за меня и ухом не повел. Капитан растянулся на несколько метров подальше, в высокой луговой траве. И тут-то и началась эта, честно говоря, страшная карусель. Треклятые стервятники делали небольшой круг и по очереди входили в пике, не давая, что называется, ни отдыху, ни сроку. Они пикировали так низко, что виден был летчик в кабине, не говоря уже о номере самолета и изображении железного креста на хвосте и под крыльями. Все происходило как по писаному. Сперва огонь бортового оружия, потом воющие бомбы... Самое страшное заключалось в том, что мы глазами следили за бомбами. Нам оставалось только ждать, угодит или пролетит мимо. И так на протяжении двух часов. Потом у них, очевидно, иссякли гостинцы, и они гудя скрылись на западе. Безнаказанно, разумеется. В результате этого дьявольского нападения оказалось все же, что у страха глаза велики. Все мы остались целы и невредимы. настолько только заляпало грязью и оглушило. Капитан потирал спину, в нее угодил здоровенный булыжник. Только один паренек был невменяем и кричал, когда его уводили. Его тяжело контузило, изо рта, из носа и ушей капала кровь. Все орудия сохранились, хотя от осколочных ударов они стали пестрыми. Телефонист, которого я братски прикрыл своим телом, даже не запачкался. Потом, когда мы с капитаном возвращались обратно, у нас гудели от контузии головы и звенели сосуды. Всю дорогу мы молчали. Во-первых, мерзко и унизительно чувствовать, что тебя могут убить так же просто, как теленка или овцу. Во-вторых, если уж такое возможно, то... Жизнь рядового солдата стоит ровно столько же, сколько жизнь капитана. Так, по крайней мере, считал я. Конечно, порядочному солдату следовало бы заставить капитана броситься на телефониста, а потом уж самому влезть на закорки капитану, так ведь? Была бы восхитительная картинка, и я усмехался, представляя ее себе». С другой стороны, капитан вызвал у меня уважение. Глядите-ка, дал солдату пойти в укрытие, а сам остался на открытом месте. Да и не подобало бы ему лежать животом вниз на солдате. Как-никак, офицер. Или заложенным в нем чувством собственного достоинства намного превосходит тебя». Или еще иначе, он просто храбрее тебя? Он не думал о спасении собственной жизни, как это было с тобой при твоей трусости? Такой поворот мысли усмешки больше не вызывал. Мы вернулись в штаб, не обмолвившись ни единым словом конце концов я успокоился, придя к такому решению: Если бы в нас попало, этот мелкий окопчик не спас бы ни меня, ни телефониста. Если бы убила нас всех вместе с капитаном, никто не стал бы больше рассуждать о том, кто храбрее и чья жизнь стоит дороже. Это было очень хорошее решение. И на душе у меня сразу стало спокойно. В сегодняшнем сражении наша батарея лишилась второй пушки, с которой мы пережили горячие дни, когда были новобранцами с которой потом ребята проходили обучение в предвоенные дни, с которой мы ездили на октябрьские и майские парады, которая по самые ступице увязла у нас в сыпучем песке Печорского северного лагеря. С нею мы до сих пор вместе воевали, начиная со дня нашего первого сражения». Мы на руках вытаскивали ее из болот трясины. Её просто разбили. Да, она погибла в честном бою. Как еще до нее погибали некоторые наши ребята. Ведь пушка вовсе не безжизненная железная махина. Она умна. И поэтому терпеть не может глупого солдата. Она требует к себе заботы и любви. В сущности, она душа и божество расчета. Ей служат, стараются выполнить все ее желания, ибо без нее перестает существовать коллектив, сердцем которого она была. Останутся одинокие люди, не знающие, что им делать и для чего они нужны. Ребята сняли затвор и закопали его. Забрали панораму, хотя она была повреждена. Они гладили холодное серое железо, притрагивались к разбитым спицам и покореженному щиту. Простились. Сколько осталось воспоминаний? Больше двух лет службы и два месяца войны. В самом деле, что же делать дальше? Кому нужны артиллеристы без пушки? Последним от погибшей отошел командир орудия Саарланг. У парня глаза были мокрые, и он нисколько этого не стыдился.